Глава 45. Бил январь 2165 год Эпсилон Эридана. Входящее сообщение у ППС из Альфа Центавра. Фу, круто! Я отложил файл, с которым работал Келвин и Гоку Барт! Я удивленно посмотрел на Гуппи. На мой взгляд, он отреагировал точно так же, как и всегда. Я вздохнул и включил связь Бил. «Привет, Билл, это Барт. Я из первой группы Келвина». «Ух ты, это...» Я вошел в виртуальную реальность Барта. Да, это немного невежливо — вторгаться в чужую ВР без приглашения. Но мне очень нравилось видеть свой ошеломленный взгляд. ВР Барта сразу пришлась мне по душе. Он создал бревенчатую хижину с целой кучей ковров и одеял, тяжелой, сделанной вручную мебелью, чугунной печкой и камином. Она напомнила мне место, куда отец возил нас на каникулах. Барт сидел в большом кресле качалки, в котором чаще всего отдыхал папа. Вид у него был отменный. Я мысленно добавил еще одну пометку в своей УППС. «Ящик». «Господи!» Я рассмеялся в виде его замешательства. «Добро пожаловать в Бобнет!» Мгновенная связь в радиусе до 25 световых лет. «Итак, Барт...» Что стало с Келвином и Гоку? Прежде чем ответить, Барт проверил качество ВР. Они все так делали. В соответствии с инструкцией парни провели разведку в системах Альфа-Центавра-А и Альфа-Центавра-Б. В системе А они нашли работающую на полную мощность бразильскую фабрику, а в Б — обломки зонда СШЕ и автоматизированную фабрику. Кажется, зонды СШЕ можно больше не искать. Барт пожал плечами. Они напали на бразильский комплекс и уничтожили его. Кстати, парадизы третьей версии оказались очень эффективными. Великолепно. Там есть планеты, которые можно колонизировать? Нет. Барт медленно покачал головой. В системе огромное количество ресурсов, но жить там нельзя. И, кстати, не все так радужно. Один из бразильских зондов ушел, хотя, кажется, он не был до конца достроен. Возможно, у него нет оружия или оборудования для автоматизированной фабрики. М -м -м, я немного подумал. Не очень хорошая новость. Скорее всего, Медейруш попытается захватить чужой комплекс. Или ненадолго затаится, а затем устроит налет на вас. Не бойся, мы установили систему раннего оповещения и тщательно просканировали систему. Полагаю, он отправится в другое место. Я пожал плечами. Зацикливаться на этом не стоило. В данный момент мы не могли его выследить, так что нам придется ждать, когда он объявится. В общем, — продолжил Барт, — Келвин и Гоку подготовили к работе фабрику бобов и улетели. — А я получил твое сообщение и сразу построил УППС. На этом мои новости заканчиваются. Барт толкнул в мою сторону папку. Я быстро просмотрел ее содержимое. Ничего ошеломляющего. Я довольно улыбнулся, узнав о том, как удачно сработали улучшения, внесенные в третью версию. Если теперь Медейр уж захочет с нами конкурировать, ему придется сильно напрячься. «Хорошо, что у нас появилась фабрика, производящая Бобов», — сказал я. «После отправки последней группы я слегка с этим притормозил. Теперь мне будет не так стыдно». Барт улыбнулся в ответ. Мы еще немного поболтали, и Барт пообещал заглядывать иногда и играть со мной в бейсбол. Построим еще двух бобов, и у нас будет целая команда.